А получает вы можете потерять свою жизнь, но честь никогда. Воинов призывали строго хранить свое доброе имя. Слово «самурая» ценилось без всяких письменных гарантий. Самураи не давали никаких клятв, это считалось унижением их честь Такое понимание чести сказалось на основном словарном фонде японского языка. Нитобе Инадзе считает, что в японском языке нет слова «ложь». Слово «усо» употребляется как отрицание правдивости — «макото» или «факто хонто». Согласно Хагакуре, честь не приходит к воину как дар неба. Это чувство надо воспитать, а для этого необходимо работать над собой. В связи с этим Хагакуре дает вполне определенные советы, как воспитывать в себе нужные качества. Самурай обязан был самосовершенствоваться, закалять дух и тело. Военный человек, поучает Хагакуре, никогда не должен обнаруживать свои внутренние переживания. Его личные потребности должны быть максимально урезаны. На людях же он должен появляться в приличном виде, поддерживая честь своего господина. Книга Хагакура состоит из 11 частей, поделенных на 130 небольших разделов. Большую часть книги занимают рассуждения самурая Цунемото. Они перемежаются повествованиями о различных событиях или описаниями добродетелей правителей клана Набесима эти рассуждения повествования и описания считаются эталоном самурайской чести совести долга мудрости скрытый смысл всего этого составляет психологию бусидо корни бусида следует искать в догмах конфуцианства буддизма и синтоизма конфуцианство является морально этической основой бусида буддизм воспитал у последователей бусида равнодушие к смерти однако подлинное основания бусида покоятся на синтоистских культах природы и предков взрастивших у японцев особое чувство принадлежности к японской нации конфуцианство закрепило в кодексе бусида прежде всего верность долгу любой благородный муж утверждал конфуций в его понимании благородный муж это нравственно полноценный человек должен в своем поведении руководствоваться чувством долга Эта нравственная норма трактовалась конфуцианцами не просто как выполнение обязанностей, а значительно шире. Благородный муж, — поучал конфуций, — ко всему подходит в соответствии с долгом, совершает поступки, основываясь на ритуале, в словах скромен, в поступках правдив. Чувство долга увязывалось конфуцианцами с честью, понимаемой как моральное право на уважение и общественное признание. В кодексе Бусида долг и честь предписывают соблюдать верность, благородство, мужество. В этом сказалось влияние известного изречения Конфуция – видеть то, осуществление чего требует долг, и не сделать – есть отсутствие мужества. Конфуцианство соединялось с синтоистской моралью. Мораль синтоизма в том, чтобы познать самого себя, заглянуть в глубь своей души и ощутить божество Ками, которое там якобы живет. Согласно синтоизму, человеку надо слушаться веления этого божества, ибо оно представляет собой зов родителей и всех предков от поколения к поколению. К своей жизнью, учит синтоизм, японец обязан предкам. Однако это только одна сторона дела. Синтоизм внушает японцу ощущение духа благоустроенности государства, охраняющего благополучие и безопасность людей. Только в таком государстве, согласно синтоизму, японца могут воспитать так, как должно. Только в таком государстве могут быть вскормлены его дети. Поэтому, по синтоистским канонам, японец должен чтить повелителя-государя, от которого исходят мир, законы и порядок. Синтоизм внушает человеку троякую обязанность: к родителям, прародителям, императору. На этом основывается и бусидо. И хотя официальное отношение к императору изменилось, значение его как символа сохраняется. Согласно синтоизму, Личность японца — это хранилище божественного начала. Тело считается временно отданным человеческому «я». Оно является как бы собственностью каме. Люди, говорят синтоисты должны ухаживать за телом, потому что здоровое тело — источник духа и энергии, радость родителей. У синтоистов есть обычай, согласно которому умирающий в молодом возрасте просит прощения у родителей за свою раннюю смерть. Он должен говорить примерно так. «Простите меня, что я от вас ухожу, когда вы приближаетесь к старости. Я мог бы вознаградить вас за все то, что вы для меня сделали, но я должен уйти. Такова воля неба». Бусида учит японца заботиться о своем теле, но не это главное. Бусида требует от людей самоотвержения. Высшей похвалой для последователя Бусида всегда была идея «человек без собственного я». Тот, кто стремился к уничтожению своего «я», рассматривался как существо высшего разряда. Приверженец Бусида должен был уяснить, что истинный долг человека заключается не в собственном спасении, у него не может быть эгоистических видов на награду неба, его наградой является голос совести. Ты хороший и честный человек, ты искоренил в себе себя любя, ты внедрил в свое сердце чувство стыда и голос совести.